Ольга Куну. Притча о девочке и пятерых мальчиках. Жила-была на свете одна девочка. Росла она обыкновенно, как и все другие девочки. Ходила в школу, гуляла с подружками, читала сказки. Как и другим девочкам ей говорили, что однажды она выйдет замуж за хорошего мальчика, а если очень повезет, то за прекрасного принца на белом коне. Но ум у девочки был пытливый, и как-то раз она решила походить по миру и посмотреть на разных мальчиков. Шла она, шла, и вот видит, сидит на скамейке мальчик. Девочка подошла к нему, села рядом и спросила. «Мальчик, ты кто?» «Я хороший мальчик», – ответил он. «Откуда ты знаешь, что ты хороший?» – поинтересовалась девочка. «Мне так сказала мама», – ответил мальчик. Я не пью, не курю, не выражаюсь и не играю в азартные игры. Я всегда был послушным ребенком и даже помогаю маме убирать комнату. — Я вижу, ты очень любишь свою маму, — сказала девочка. — Это хорошо. А когда ты женишься, кому ты будешь больше помогать, жене или маме? — Не знаю, — признался хороший мальчик. — Надо спросить у мамы. Вдруг они увидели как нехороший хулиган напал на слабого ребенка. – Ты не хочешь заступиться за ребенка? – спросила девочка. – Мама говорит, что влезать в драку нехорошо, – развел руками хороший мальчик. – Давай лучше сделаем вид, будто мы ничего не заметили. Я всегда так делаю. – Кажется, ты не такой уж хороший, – заключила девочка. Она встала со скамейки и... И продолжила путь, пару раз заехав нехорошему хулигану по болевым точкам, а хороший мальчик пошел к маме. Шла девочка шла и увидела еще одного мальчика. «Ты кто?» – спросила она. «Я плохой мальчик», – с гордостью ответил он. «Откуда ты знаешь, что ты плохой?» «Я пью, курю и выражаюсь», – сказал плохой мальчик. «Я не люблю учиться, не слушаюсь взрослых, и у меня было очень много девочек». Услышав эти слова, девочка испугалась и вжалась в стену. «Ты чего?» – удивился плохой мальчик. «Я боюсь, что ты на меня набросишься и обидишь». «Почему это?» «Потому что ты плохой мальчик». «Ну и что?» – отозвался он. «Зачем мне тебя обижать? И набрасываться незачем. На меня, знаешь ли, девочки сами бросаются». «А почему?» – заинтересовалась девочка. Так и девчонкам нравятся плохие мальчики. «Плохим девчонкам?» – уточнила она. «И плохим, и хорошим», – ответил мальчик. «А почему?» – удивилась девочка. «А ты хорошего мальчика видела?» Девочка кивнула. «Ну вот поэтому. Сначала хорошие девочки ищут хорошего мальчика, а когда находят, почти сразу начинают искать плохого». «Понятно», – согласилась девочка. «А скажи, кто это?» Она кивнула головой в сторону большого лохматого пса, развалившегося на солнышке. «Это мой пёс Бобик», – ласково сказал плохой мальчик. О девочках он говорил намного менее ласково, как о плохих, так и о хороших. «Он, наверное, очень породистый и побеждает на разных выставках?» – спросила девочка, присаживаясь на корточки и осторожно гладя пса. «Бобик благодушно перевернулся пузом кверху?» «Нет», — возразил плохой мальчик. «Бобик — потомственная дворняга в семнадцатом поколении». «Тогда, наверное, он охраняет твой дом?» «А зачем его охранять? У меня же нет ничего ценного». «Но, может быть, он защищает тебя от врагов?» — предположила девочка. «А зачем меня защищать?» — удивился плохой мальчик. «Я сам за Бобика, кому хочешь, пасть порву». «Меня все окрестные коты боятся!» «Но если он тебя не защищает, не охраняет твой дом и не побеждает на выставках, тогда зачем он тебе нужен?» – спросила девочка. «Бобик – это мой друг, и я о нем забочусь!» – просто ответил плохой мальчик. «Кажется, ты не такой уж плохой!» – заключила девочка. «Может быть!» – пожал плечами мальчик. «Только ты никому не говори, хорошо?» «А почему?» Удивилась она. «Потому что иначе на меня перестанут бросаться девочки. И плохие, и хорошие», — объяснил мальчик. «Хорошо, я никому не скажу», — пообещала девочка и пошла дальше. Шла она, шла, и вскоре увидела третьего мальчика. Он стоял под деревом и читал большую книгу. «Кто ты?» — спросила его девочка. «Я умный мальчик». «Откуда ты знаешь, что ты умный?» Я прочитал очень много книг, а также научных статей. Я знаю много умных слов и выучил древнегреческий язык и латынь. А сейчас я разрабатываю новые технологии, которые пригодятся в случае нападения на Землю инопланетян». «Кого-кого?» «Инопланетян, жителей других планет». «А что, эти инопланетяне существуют?» – спросила девочка. «Вполне возможно, что они существуют». Поправил ее умный мальчик. «И что, они хотят на нас напасть?» «Никто этого не знает», — ответил он. «Но может оказаться, что хотят. И тогда они нападут, думая, что мы совершенно беззащитны. А у нас уже все готово. Представляешь, как здорово!» «Представляю», — кивнула девочка не очень уверенно. «Ой!» — вскрикнула вдруг она, увидев крупную волчью морду, высунувшуюся из-за кустов. «Кто это?» – умилённо спросил умный мальчик. «То есть как кто? Это волк?» – ответила девочка. «Правда? Это тот, который в мультике всё время гоняется за зайцем и никак не может его поймать? Надо же, а совсем не похож. Я думала, они носят человеческую одежду и ходят на задних лапах». «Нет, они не ходят на задних лапах», – отозвалась девочка. «Зато они иногда нападают на людей». «Правда?» Голос мальчика зазвучал напряженно. «А как мы можем от них защититься?» «Это я у тебя хотела спросить», – рассердилась девочка. «Ведь ты же специалист по разным технологиям для защиты». «Но это только от инопланетян», – воскликнул мальчик. «Так что же получается?» – заметила девочка. «Ты знаешь все об инопланетянах, которых, может быть, даже не существует, и не знаешь, как защититься от самого обыкновенного волка?» получается что да кивнул умный мальчик кажется ты не такой шумный заключила девочка и она пошла прочь по дороге врезав волку по физиономии волк заскулил и убежал не исключено что даже на задних лапах шла девочка шла долго шла и наконец встретила она прекрасного принца на белом коне я знаю кто ты восторженно воскликнула она «Ты прекрасный принц на белом коне!» «Да, это я!» С улыбкой ответил принц. «Какой ты красивый!» Восхитилась девочка. «И, наверное, умный?» «Да!» Согласился принц. «И ты не куришь, не пьешь, не выражаешься, слушаешься родителей, но только в меру, и умеешь постоять за себя и за своих близких?» «Да, я такой!» «Ух!» Томно простонала девочка, и прикоснулась к руке принца, но ее рука прошла сквозь него, поймав только воздух. «Стой! Так ты же не настоящий!» – разочарованно воскликнула девочка. «Конечно, не настоящий!» – согласился прекрасный принц на белом коне. «Неужели ты думала, что при всех моих достоинствах я буду еще и настоящим? Все мои прекрасные принцы такие! Принц на белом коне?» «Это все равно, что единорог или розовый слон!» «Или принц на единороге, или принц на розовом слоне!» Подключилась девочка. «Точно!» — согласился принц. «Понятно!» — вздохнула девочка. «Тогда извини, я лучше пойду, чтобы не травить себе душу!» И пошла дальше. Шла она, шла и притомилась. Решила отдохнуть у реки. Села на берегу и вдруг увидела мальчика, который сидел поблизости, И бросал в воду камушки. Девочка вздохнула. Надоели ей эти мальчики хуже горькой редьки. Но для проформы все-таки спросила. А ты кто? Я мальчик, ответил мальчик. Вижу, что не девочка, фыркнула она. А какой ты мальчик? Хороший, плохой, умный, на белом коне или, может, на розовом слоне? Розовых слонов не бывает, заметил мальчик. Да я знаю, в том-то и беда. Непонятно ответила девочка. «Так какой ты?» «Не знаю». Пожал плечами он. «Я просто мальчик». «Ну ладно, просто мальчик. А что ты делаешь?» «Просто бросаю камушки в воду и смотрю, сколько раз они подпрыгнут». «А можно я тоже попробую?» «А давай». И они стали вместе бросать камушки в воду. И это было весело. «Ну ладно», подумала девочка. «Пока я не знаю, хороший он или плохой» и умный или неумный. Но зато я точно знаю, что он настоящий. А в остальном со временем разберемся».